Глава 15. 18 марта 2014. Нью-Йорк. Генри и Ади постепенно одну за другой возвращают цветные резинки артефакту. Отдав пурпурный, они бродят по мелким бассейнам с водой высотой всего лишь в дюйм. Дно выслано зеркалами. Они мерцают, отражают все и всех. Ади смотрит вниз на рябь, что возникает от их шагов, И когда-то затихает, сложно сказать, кто пустил ее по воде. Она или Генри. Желтый открывает доступ в зал со звуконепроницаемыми кубами размером со шкаф. Некоторые усиливают звуки, а другие словно поглощают каждый вздох. Ты словно находишься в зеркальном зале, только поверхности искажают голос, а не отражение. Первое сообщение мелким шрифтом, отпечатанное на стене по трафарету, гласит «Шепчи». Ади шепчет. «У меня есть тайна». И слова кружат вокруг них, отражаясь от стен. Следующий велит «Кричи» — огромное слово размером со стену, на которой написано. У Генри едва получается издать тихий застенчивый крик, но Ади набирает в грудь побольше воздуха и рычит. Кажется, что поезд мчится под мостом. услышав этот бесстрашный свободный рев генри вдруг опустошает легкие выдав гортанный хриплый звук дикий вопль ади тоже не сдается она кричит еще громче и они надрываются до хрипоты пока не заканчивается дыхание и выходят из куба с радостным головокружением завтра у генри будут болеть легкие но это того стоило К тому времени, как они выбираются из павильона, уши снова начинают слышать. Над городом садится солнце, разукрашивая в цвет пламени облака. Удивительный весенний вечер, когда все озарено оранжевым светом. Они подходят к ограждению парка и смотрят на город. На зданиях полосами заката отражается заходящее солнце. Генри притягивает Ади спиной к себе, целует в изгиб шеи, и улыбается. Аде лучше любых розовых зонтиков. Лучше крепкого виски холодным вечером. Ему давным-давно не было так хорошо. Когда Генри с ней, время ускоряется, он чувствует себя живым. Ему не больно. Аде прячется в его объятиях, словно он зонт, а ей нужно убежище. Генри задерживает дыхание, Будто старается задержать миг, не дать пролететь дням, не дать всему этому рухнуть.